Часть первая. Начинание. Ответы и вопросы. Джастин. Сколько часов я за последние 13 лет просидел в приемной? Уже не считаю. Бесконечные биопсии мышц, МРТ, анализы крови. Все время чем-то щупают, тычут, ковыряют. И диагноза как не было, так и нет. В старшей школе к врачам со мной обычно ходил лучший друг, Патрик Грей. Но теперь это немножко накладно. Его дом в Айдахо, мой в Южной Калифорнии. И я уже давно после того, как перебрался в Сан-Диего, не раз дожидался ответов в гордом одиночестве. Сегодня, слава богу, со мной жена, Кирстин. Открывается дверь в смотровую. И Дженнифер... Помощница врача оглядывает в раз ожившую приемную. Ловлю ее взгляд. Она прекрасно знает и меня, и Керстин. Но вызывает все равно формально. Джастин Скисок! К тому времени, как я встаю, на артезах и стростью без них и стоять не получится. Кирстин уже у двери. Она знает: Я хочу дойти сам. Да, будет долго. Но сам. Идем по коридору. Керстин и Дженнифер не спешат, чтобы я не отстал. «Хорошая трость, Джастин», — отмечает Дженнифер у самого порога. «Новая?» «Я смотрю вниз, на темный пурпур древесины». «Да. Лучший друг сделал». «Прекрасная. Когда слабость перешла с моей левой ноги еще и на правую, Патрик купил амарантовую доску и часами торчал в гараже с лобзиком и инструментами для шлифовки, превращал ее в красивую трость, будущий символ нашей заветной дружбы. Это предложение я сейчас зачитаю еще раз. Когда слабость перешла с моей левой ноги еще и на правую, Патрик купил амарантовую доску и часами торчал в гараже с лобзиком и инструментами для шлифовки. превращал ее в красивую трость будущий символ нашей заветной дружбы доктор будет через пару минут говорит дженнифер когда мы садимся и улыбнувшись на прощание тихо прикрывает дверь кирстин готова ждать она достает из сумочки журнал и коротая время листает страницы я устраиваюсь на стуле прислоняю голову к стене закрываю глаза И мир словно замирает. Что-то он дольше обычного, вдруг слышу я голос жены. Она меняет журнал. Приемный людей много, отзываюсь я. Хоть бы на этот раз с ответами пришел. Много лет целая команда неврологов все силилась понять, что творится с моим телом. Картина схожа с массой хвори. да с тем же боковым амиотрофическим склерозом, но целиком ни с одной. Дай бог, хоть эта череда проверок, анализов, биопсий завершится прорывом и даст мне, пусть даже смутно, представить, что меня ждет. Мне бы и просто название хватило. Врачи уже дали четыре диагноза, и все неверные. Видать, моя болячка такая редкая, что они не уверены, есть ли вообще у нее имя. Наконец, входит врач. Садится на табуретку с колесиками. Его белый халат вольно накинут над твидовый пиджак. Пробор аккуратный, волосы с редкой проседью. Большие очки в металлической оправе. Он держит в руках мою историю болезни, мельком проглядывает ее и смотрит сквозь линзы на меня и Керстин. «Ну что, как вы?» — говорит он с легкой тенью улыбки. «Жажду ответов», — усмехаюсь я, «но жду новых вопросов». «Справедливо». «Ладно, будет вам и то, и то». Он не любитель болтать и быстро начинает осмотр. Проходит с головы до ног, заглядывает в глаза, слушает сердце и легкие, проверяет давление, и рефлексы, пробует болят ли суставы, а под конец оценивает силу моих рук, убедиться, что слабость не прошла дальше, и на вид довольный говорит: "Давайте пройдемся". Мы выходим обратно в коридор и следуем за ним, как и десятки раз прежде, в тишь его кабинета. На удивление столь маленького, где посередине большой стол. А вокруг — стеллажи с медицинскими журналами и книгами, названия которых мне просто не выговорить. На стене, на самом видном месте — диплом Гарварда. И грамоты в рамке. Врач устраивается в кресле. Мы садимся напротив. «Мы как никогда уверены в диагнозе», — говорит он. «Хорошо», — отзываюсь я. у него название есть на лице доктора мелькает едва уловимое напряжение мы практически убеждены что у вас много аутоиммунная моторная аксонопатия мама если вкратце что это такое спрашивает керстин во многом похоже на боковой Амиотрофический склероз. Потому Джастину сперва и поставили неверный диагноз. Он оборачивается ко мне. Ваша иммунная система атакует нервную и блокируются двигательные нервы. На чувствительность болезнь не влияет, только на вашу способность двигаться. Обычно она поражает отдельные области тела, но у вас ударило по всему, что ниже пояса. Это одна из причин, осложнивших постановку диагноза. Подобная аксонопатия обычно начинается с рук, а случаи столь обширных поражений, как ваше, довольно редки. Жена чуть склоняется вперед и хватает меня за руку. Хуже станет? Сколько у нас времени? Как я сказал, у нас есть и ответы, и вопросы. Он на миг умолкает. Со временем будет хуже. Насколько, мы пока не уверены. «Так чем грозит?» — спрашиваю я. «Вероятными осложнениями, а они вашей смертью». Слышу, как медленно и глубоко вздыхает Кирстен. Она плачет. Не первый раз мне говорят, что я умру. Изначально диагностировали БАС, и доктор сказал, вам жить четыре года. С тех пор минуло почти девять. На этот раз срок неизвестен, но и прогноз другой. Все как-то пореальнее. «А причина известна?» — спрашиваю я. «Ну...» В точности нет, да и последствия тоже. Но иногда болезни следуют за травмой. Он снова умолкает и собирается с мыслями. Мы думаем, у вас она таилась с детских лет, и пробудить ее могла ваша автоавария. Что? Со дня аварии прошло 13 лет. Я, как вчера, помню то ясное морозное апрельское утро. Шел 1991 год. Над моим родным Онтарио, штат Орегон, сияло небо. В нем не было ни облачка, рассветное солнце озаряло контур далеких гор. А я вышел за порог и ждал, пока Джейсон, мой друг, отвезет меня на баскетбольный турнир, до которого осталось меньше часа. «Да где он?» — взбесился я. «Опоздаем же!» И словно по команде, Джейсон вывернул из-за угла в своей маленькой темно-красной «Тойоте», четыре года как сошедшей с конвейера. Я заглянул домой, сказал «пока» родителям и пошел к дороге, где дожидались теперь уже меня. Мне лишь недавно исполнилось шестнадцать, и я еще не имел права водить, а Джейсон... недавно получивший лицензию, так и жаждал вывести свой немало повидавший пикап на автостраду. Я пристегнул ремни на груди и коленях. Джейсон закрепил поясной, но плечевой так и болтался. «Эй, пристегнись!» Я поднял брови. Он лишь осклабился и завел мотор. Несколько минут, и мы неслись по i 84 на восток. к северо-западному Назарейскому колледжу в Нампе, штат Айдахо, и даже в темных очках щурились от солнца, бившего в просвет между козырьками пикапа и далекими вершинами. Мы не поспевали, и Джейсон давил на газ. Солнце восходило все выше, и блики с востока усилились. Джейсон выжимал 130 километров в час, стремясь домчать нас до зала. Но чем быстрее он ехал, тем заметнее становилось, как неровно идет его фургон. Я наклонился найти хорошую музыку на радио, покрутил ручку настройки и вдруг прервался, услышав под ногами громкое «Тух, тух, тух». Скинув голову, я увидел, что нас повело в бок, и оба правых колеса, соскользнув с асфальтовой кромки, перемешивали грязь, гравий и траву на раздолбанной обочине. Джейсон силился выровнять машину, А я смотрел, как нас несет на бетонный устой эстакады. Джейсон! Берегись! Он резко крутанул руль влево, пытаясь выехать обратно на дорогу, но переборщил. Пикап крутануло на долю секунды, мы обернулись к западу, навстречу потоку машин, а потом скользнули через разметку, перевернулись, и скрежет металла по гравию резанул по ушам. Пикап с размаху ударился о землю. Все случилось так быстро. что я и заметить не успел, как мы перекатились через сплошную и подлетели. То был лишь миг. Но время словно застыло. Земля за окном приближалась, точно в замедленной съемке. Мысли неслись точно вихрь. Одна, другая, третья. Пассажирская сторона пикапа в последний раз столкнулась с землей. Грохот меня оглушил, и все тело отозвалось дружью. Это конец? Что медики скажут семье? Что скажут родители Патрику? Когда фургон наконец застыл, я свисал на ремне с сидения. Джейсон был подо мной. Он наполовину вывалился за водительское окно, спиной под дверную раму, и лишь ямка в земле не давала пикапу его раздавить. Сквозь разбитое лобовое стекло я видел, как неподалеку остановились несколько машин, и к нам подбежали люди. «Джейсон, ты жив?» «Да», — глухо откликнулся он из своего капкана. «Мне надо выбраться!» — крикнул я и засадил по лобовому стеклу. «Хоть бы что». Отчаянно желая помочь другу, Я расстегнул ремень, повалился сверху и услышал его сдавленный стон. «Слезь с меня!» — прохрипел он. «Слезь!» Я встал так, чтобы не давить на него, уперся ногами и пихнул пассажирскую дверь. Без толку. Неведомо как, но я вылез через водительское окно, и только встал на землю, ко мне кинулись несколько человек. «Там мой друг!» — заорал я. «Его зажало! Помогите!» «Эй, поднимите пикап!» — крикнул кто-то. «Может, на колеса станет!» Общими усилиями они приподняли машину. Джейсон затянул себя в кабину, расстегнул ремень и, пока все держали фургон, выполз через боковое окно. Бог его знает, как, но я отделался парой царапин и ушибов. Джейсону повезло меньше. У него лопнули межпозвоночные диски. Впрочем, все могло кончиться намного хуже, учитывая, сколь серьезной была авария. Четыре месяца спустя на первом курсе колледжа мы играли в сокер. Я бежал по полю и вдруг заметил, что левая нога движется как-то не так. Я мог бить, мог оттолкнуться, если хотел подкрутить мяч, но не мог отвести стопу назад. Усилия ничего не давали. Я просто шаркал, а порой спотыкался, задевая о землю мыском. Я сказал родителям, мы стали разбираться, и, решив, что дело именно в ноге, пошли к ортопеду. Он, совершенно ошарашенный, направил нас к неврологу. Тот тоже ничего путного не ответил, но сделал гипсовый слепок, с которого нам на заказ изготовили легкий белый пластиковый ортез. Стельку, что изгибалось вокруг пятки, и удобно поддерживала икру. Артес закрепили липучкой на голени. Я встал, слегка прошелся, и алюминиевые петли по обе стороны лодыжки тоскливо скрипнули. «Ох, круто!» — рассмеялся Патрик. «Любую девчонку разжалобит!» И как я сам не догадался, — огрызнулся я. «Ты как в нем?» «Все лучше, чем ногу волочить». «А мне нравится, когда ты ее волочишь», — усмехнулся он. «Я так лучше смотрюсь». «Вот ты дурак», — расхохотался я. «А если серьезно, все здорово. Почти не хромаешь». Еще несколько шагов, и я ощутил волну уверенности. «Отлично! Да я и в теннис смогу играть!» Да, с артезом я махал ракеткой и на младших, и на старших курсах. Я все время следил за слабостью в ноге и, казалось, худшая позади. Но вскоре после выпускного она двинулась дальше. Я никогда не связывал слабость ног и аварию. До сих пор. Кирстин все еще тихо сидит рядом и крепко держит меня за руку. Я так стиснул пальцы, что чувствую ее пульс. Мысли рвут голову на части. Звони Патрику, говорит жена. Тебе это нужно.